Но характерную принадлежность относительно флоры как гор кукуши так и всех почти других хребтов северно-тибетского плато, составляет тибетская осока, растущая преимущественно на северных склонах гор, на Танла и далее к югу эта осока растет и на южных горных склонах, или в высоких долинах и образующие здесь обширные качковатые болота, называемые монголами Мотоширик. Об этих болотах уже было дважды упомянуто в предыдущей главе, Теперь скажу только, что своим происхождением они обязаны бурям и дождям. Последние доставляют в Северном Тибете летом в изобилии воду, которая застаивается на глинистой почве, поросшей названным растением, и способствует его дальнейшему развитию. Затем сухой осенью вода это испаряется, и зимние и весенние бури окончательно высушивают и выдувают слой почвы, не скрепленный корнями осоки. Так из года в год оригинальные болота поддерживаются в своем существовании, а частью и вновь образуются. Они служат любимыми пастбищами диких яков, которых много мы встретили в горах Кукушили. Кроме того, здесь водятся архары, много трабаганов и зайцев, луговые северные горные склоны, изрыты бесчисленными норами пищух, за которыми охотятся кярсы, волки и медведи. В тех же норах живут земляные вьюрки и саксаульные сойки. По мотушерикам изобильны большие тибетские жаворонки — на россыпях нередки улары, новооткрытый медведь. Из всех этих зверей и птиц драгоценной для нас добычей был новый вид медведя, которого, как уже сказано в девятой главе, можно назвать «Урсус лагомиарус», то есть медведь-пищухоед. Впрочем, для описываемого зверя годится название и «Урсус хипернефес» – медведь заоблачный, так как он обитает на плоскогорье не ниже 14 000 футов абсолютной высоты. По величине но в открытый медведь, с нашего обыкновенного Урсус Арктас, отличается от него главным образом качество меха и цветорасположение. У самца задняя половина туловища темно-бурая, с чалого цвета налетом, каждый отдельный волосок черноватый с алым концом, более резким на боках. Передние пахи рыжеватые, холк почти черная. Грудь рыжевато-белая, от нее через плечи на загривок, наполовину обхватывая с передней стороны холку, Проходит широкая белая полоса. Голова светло-рыжая, морда еще светлее, подбородок бурый, уши темно-бурые. Верхняя часть и бока шеи почти одноцветны с боками туловища, горло одноцветно с грудью, ноги почти черные, когти белые. окраска медведицы гораздо светлее, так как концы волос на ее туловище имеют более длинные, почти белые концы. Шерсть у самца, а еще более у самки, мягкая и густая, длиной до 4 дюймов. Мех вообще превосходный. Общая длина добытого самца — 6 футов 5 дюймов, высота у загривка 3 фута 7 дюймов, медведица имеет 5 футов 6 дюймов длины и почти 3 фута высоты. Описываемый медведь обитает на всем пройденном нами плоскогорье Северного Тибета и, вероятно, распространяется отсюда далеко по тому же плоскогорью к западу. Быть может, вид этот живет также в Наньшане и на верховьях Желтой реки, В Наньшане и на Желтой реке мы только видели, но не добыли медведя. В северном Тибете, где местность совершенно безлесна, новооткрытый медведь избирает своим местопребыванием горные хребты. То дикие и труднодоступные, как, например, Бурханбудда, Шуга и другие, то более мягкие и невысокие, каковы многие горные группы, расположенные на самом плоскогорье. В особенности много медведей за Танлах. где, как сообщали нам туземцы, летом звери эти иногда ходят по десятку экземпляров вместе, а в зимнюю спячку залегают целыми обществами. Никогда не преследуемый человеком тибетский медведь мало осторожен, и при том, как все вообще животные и люди Центральной Азии, весьма труслив по своему характеру. Впрочем, тибетцы рассказывали нам с ужасом об этом звере, который, по их словам, весною, после зимней спячки, когда, следовательно, голоден, нападает даже на людей. Обыденную пищу описываемого медведя составляют некоторые альпийские травы, вероятно, иногда и звери, которых удается захватить врасплох, но всего более пищухи. Последних мишка выкапывает из нор. Любопытно, что при подобных копаниях медведи нередко сопровождают кярсы, которые поживляются от трудов неповоротливого зверя и ранее его успевает хватать выскакивающих из нор пищух. Подобную картину мы сами видели в горах мишки, На верховьях реки Уян-Харза медведь весьма усердно раскапывал на скате горы пищуховы норы, а четыре керса хватали зверьков, выбегавших наружу. Медведь видел это, сердился, даже бросался на вертлявых керс, но не мог отвязаться от их назойливости. По мере того, как зверь переходил на другое место, керсы следовали за ним. Медведи, живущие в местностях Северного Тибета, ближних к Цайдаму, спускаются в августе на тамошние Солончаковые равнины. И, как уже было говорено в восьмой главе, проводят здесь два осенних месяца, питаясь ягодами хормыка. Интересно, каким образом медведи проведали про эти ягоды и как аккуратно знают время их созревания. К зиме открытый медведь, подобно нашему, сильно жиреет, в спячку ложится в начале ноября, встает в феврале, логовищем выбирает пещеры или навесы под скалами, обыкновенно обращенные к югу, Если грунт не слишком твердый, то выкапывает для себя небольшое углубление, в которое настилает корешков травы. Спит некрепко и в тихие ясные дни вылезает погреться на солнце. Изгнание проводника В горах Кукуш-Или нас ожидали еще больше, чем до сих пор невзгоды. Забрались мы в окраину этих гор, но не знали, где их переваливать. Сплошной снег покрывал северный склон хребта, И маскировал всякие приметы, следы тропинок, верблюжий помет, прежние ночевки караванов, по которым можно было бы хотя сколько-нибудь ориентироваться. Проводник послан был на поиски перевала, но, как оказалось впоследствии, повел нас наугад трудным ущельем, по которому верблюды едва-едва взобрались на гребень кукушели. Здесь, к великому огорчению, мы увидели впереди себя лишь не широкую болотисто-качковатую долину, а за ней опять сплошные горы. Серьезно допрошенный вожак объяснил, божившись всеми богами, что с пути мы не сбились, что он узнал теперь местность, и что нам нужно будет только немного пройти встреченную долиной для окончательного выхода из гор. Сомнительными казались подобные рассказы, но по неволе им нужно было хотя отчасти верить. на завтра мы пошли по указанию того же проводника вдоль упомянутой долины, где пришлось следовать то по качковатым болотам, то для избежания их беспрестанно подниматься и спускаться по боковым горным скатам. Верблюды и лошади спотыкались, падали, и черепашьим шагом ползли четырнадцать верст по этой мучительной для них местности. Затем долина вновь замкнулась горами. Монгол уже стал уверять, что он немного ошибся, и что необходимо вернуться к вчерашнему стойбищу, а оттуда поискать выхода из гор в другом месте. Тогда я решил окончательно прогнать никуда негодного вожака, который своими обманами уже немало наделал нам хлопот, Монголу дано было немного продовольствия и приказано убираться, куда знает. Сами же мы решили идти вперед, разъездами отыскивая путь. Правда, подобное решение представляло в перспективе много риска и трудов, но иного исхода при данных обстоятельствах не было. Все равно не знающий пути вожак нас только бы обманывал, и еще бог знает куда завел. Затем при встрече с тибетцами, несомненно, клеветал бы. Теперь же, уповая лишь на самих себя, мы поневоле должны были осторожно ориентироваться в пути, и, если могли ошибаться, то, по крайней мере, неумышленно. Нельзя утвердительно сказать, нарочно ли или по действительному незнанию пути завел нас проводник в трудную местность гор Кукушели. Всего вернее, что плохой вожак, когда, наверное, имелись в Цайдаме десятки людей, отлично знающих путь в Лхасу, послан был с нами для того, чтобы... вести нас кое-как, изморить наших верблюдов и через то принудить возвратиться в Цайдан. Дать знающего вожака, но который действовал бы в том же направлении умышленно, Дзунзасак опасался, во-первых, потому что не мог рассчитывать на бескорыстие своих подданных, а во-вторых, знал из моих слов, что в случае, если проводник заведет нас в Тибете куда-либо с дурным умыслом, то будет расстрелян. Плохой же вожак поневоле не мог покривить душою относительно подкупа с нашей стороны, и был гарантирован, по крайней мере, от расстрела, так как в сущности являлся только козлом отпущения. Сам же засак оставался правым перед китайцами, даже в том случае, если бы мы и с дурным вожаком пробрались через Северный Тибет. Но весьма вероятно также, что и плохой наш вожак при своем отправлении получил от князя внушение обманывать нас при всяком удобном случае, только не слишком мог пользоваться подобным советом, так как с первого же дня своей миссии понял, что с ним особенно церемониться и шутить не станут. Как бы то ни было, но положение наше в это время оказалось весьма трудным. Прискорбно было даже подумать, что от какого-нибудь негодяя, не стоящего доброго слова, зависел довольно много успех славного дела, для которого уже было понесено столько трудов и лишений. Но, видно, такова участь всех моих путешествий в Центральной Азии, что судьба каждого из них не один раз должна была висеть на волоске.